Глава третья. Зависший посреди спальни силуэт не растворился в свете, внезапно заглянувший в окно луны, а стал четче, плотнее. Он не двигался, не издавал ни звука, но от него волнами исходил холод. В сравнении с этим освещенным, будто софитами участком комнаты, темнота, застывшая в углах, казалась непроницаемой, словно открылись порталы в преисподнюю. Даже запахло серой, словно сам дьявол почтил присутствием дом, населенным, который не делали ни роскошь, ни шумная птица, ни хозяин, терявшийся в бесконечном переплетении коридоров, как в лабиринте. Арсений сглотнул и натянул одеяло до подбородка. Слова застыли в горле, сердце сделало неровный толчок. К тому, что его прошлое то и дело напоминает о себе таким пугающим образом, привыкнуть было нельзя. Он даже не спрашивал, что ночному гостю требуется, и так знал. Гость приходит напомнить, что нельзя проживать чужую жизнь, если от рождения тебе предназначен другой путь. «Я не забыл», — выдавил Арсений. Силуэт чуть колыхнулся, будто его удовлетворил ответ. Громко чирикнула внезапно проснувшаяся канарейка, на любопытную луну напал туча, и ночной гость растворился в заклубившейся тьме. Арсений провел дрожащей рукой по взмокшему лбу, выбрался из постели и поспешно включил свет. Канарейка встрепенулась и, окончательно разбуженная, запела. Он не стал накрывать клетку, чтобы угомонить птичку. Шелковая пижама, промокшая от пота, липла к спине и вызывала озноб. Арсений через голову стянул рубашку и швырнул на постель. Чистую пижаму искать он не стал, а прямо так, босой, в одних штанах, Вышел из спальни и включил в коридоре свет. Одинокое привидение патрулирует необитаемый замок. Он горько усмехнулся. «Иначе и не скажешь». Но блуждание по коридорам, залам и комнатам его взбодрило сильней чашки кофе. До подъема оставалось еще три часа, а Арсений уже чувствовал себя выспавшимся. В прихожей он сунул босые ноги в теплые ботинки, закутался в пуховик и спустился по лестнице в гараж. Свет включился автоматически. Арсений обвел равнодушным взглядом свой автопарк. Хаммер, пафосную машину с откидывающимся верхом и совсем неприметный автомобиль, которым, наверное, пользовался гораздо чаще, чем о том догадывались окружающие. Но спустился он сюда ради красного мотоцикла, которому в просторном гараже отводилось почетное место. Арсений не так давно выкупил байк и ухаживал за ним, как за ребенком. Только красный мотоцикл ни разу еще не покинул гараж, томясь к глубокому огорчению нового хозяина в неволе. Байк был создан, чтобы летать птицей по безлюдным шоссе, утопать в ночи или проноситься яркой стрелой в солнечном свете. Может, Арсений совершил ошибку, купив его и лишив мотоцикл движения и скорости. Он провел ладонью по кожаному сиденью и на мгновение почувствовал тепло, будто с байка только что спешились. На Новый год Арсений загадал одно желание — однажды вернуть мотоцикл настоящему хозяину. Но пока он мирился с участью незаметного спутника, хоть рыжее солнце и одарило его ненадолго теплом. Арсений снова, прежде чем покинуть гараж, скользнул пальцами по сиденью, будто приласкал кожу той, о ком и думать себе запрещал. Нельзя. Он связан другими обещаниями. В понедельник Наташа с самого утра поехала с Мариной в офис, чтобы сделать новые фотографии для блога агентства. В другой ситуации Марина радовалась бы компании сестры, но не после вчерашней встречи с Гвоздовским-младшим. Впрочем, Наташа сказала, что начальник в курсе ее визита. Вряд ли Макс стал бы сталкивать в офисе Гвоздовского и Наташу. В офисе сестра сразу отправилась в кабинет шефа, чтобы сделать красивые фотографии шкафа со старинными книгами. Марина включила компьютер и пролистала ежедневник. В помещении приятно пахло свежестью. Девушка, которая приходила убирать в ближайшие офисы, успела навести порядок и здесь. Марина подумала, что надо бы отправить сообщение с благодарностью. «В кабинете Макса сейчас очень удачное освещение», объявила Наташа, появляясь в коридоре с расчехленной камерой. «Только бы он не задержался». «Вроде не собирался», — рассеянно ответила Марина, копаясь в своей сумочке в поисках телефона. Но пришлось прерваться, потому что Наташа вздумалась сфотографировать ее на рабочем месте. «Отлично», — обрадовалась сестра, рассматривая снимок. «О, а вот и начальник. Как вовремя?» Макс поздоровался с обеими девушками, задержался у стойки, будто желая что-то сказать Марине, но Наташа тут же перетянула на себя его внимание. «Макс, у меня к тебе срочное дело». «Наташ, может, дашь ему пройти и сначала выпить кофе?» Попыталась вмешаться Марина, но сестра замотала головой. «Потом, потом! Свет уйдет из кабинета!» Макс нарочито внимательно обвел взглядом стол Марины. Она вопросительно вскинула брови. Он покосился на Наташу, а потом перевел взгляд на дверь. «Что?» — спросила одними губами Марина. «Макс, я договорилась с двумя блогерами с большой и лояльной аудиторией». Один из них даже отказался брать плату, настолько заинтересовался темой. Возбужденно затаратурила Наташа, не заметив обмен взглядами между сестрой и шефом. «У тебя возьмут интервью, но нужны новые фотки». Макс нахмурился. «Какое интервью?» «Так это я и пытаюсь рассказать. Я договорилась о серии интервью. Про каждого из сотрудников выйдет репортаж. Но представить агентство должен ты. Не бойся, ничего страшного». Тебе всего лишь пришлют вопросы, я их проверю, как и твои ответы. Не опозоримся. А фотки я сейчас сделаю». «А можно без фоток?» — попытался отказаться Макс. «К тому же я сейчас э, не фотогеничен». «Нельзя», — отрезала Наташа. «Это одно из условий. Я выберу удачный ракурс. Да даже если бинты попадут в кадр, это придаст тебе брутальности и загадочности». «Пошли, Наташ». Вздохнул Макс, поняв, что бесполезно бороться с креативностью девушки. «Раньше сядем, быстрее, выйдем». Он оглянулся на Марину и в полголоса попросил. «Проверь свой телефон». Она снова распахнула сумочку, а потом и вовсе вытряхнула ее содержимое на стол. И только тогда вспомнила, что перед выходом из дома зашла с телефоном в комнату, отвлеклась, отыскивая в шкафу шарфик, и забыла мобильный на столе. «Черт!» — тихо выругалась Марина. Наверняка Макс ей звонил, пока она была в дороге, и отправил сообщение. «Волшебного дня!» — жизнерадостно пожелал вошедший в офис Арсений. Марина невольно улыбнулась. С приходом в команду шамана их будни действительно оказались раскрашены волшебством. Пусть под тем и понимался зловонный дым от шашек из магазина приколов. Следом за шаманом, ровно в девять появилась Люсинда, как всегда хмурая, одетая в темную куртку, штаны и черную шапку. На ходу со всеми поздоровавшись, коллега прямиком направилась к себе. Однако ее задержал грохот распахнувшейся входной двери. Гера предпочел сегодня не звонить в домофон, а открыть собственным ключом. Та-дам! провозгласил на весь этаж хакер, красную дорожку в студию! Клоун! Раздался знакомый голос, и Марина замерла от неожиданно нахлынувшей на нее радости. Раньше она, мягко говоря, не испытывала симпатии к заносчивой ведьме Лиде, но последние события все изменили. Обутая в узкий сапог на шпильке нога переступила порог, и Лида широко улыбаясь остановилась возле входа, то ли давая всем возможность полюбоваться собой, то ли от неожиданно нахлынувшего на нее смущения. Последнее расследование больше всех ударило по ней. Но возвращение в агентство оказалось триумфальным. Лида небрежным жестом сбросила на руки Геры шубку и все так же, искренне улыбаясь, крутанулась на месте. Марина ахнула, заметив, что коллега обрезала свои длинные волосы, превратив косу в стильное каре. И, надо признать, новая прическа очень Лиде шла. Ведьма стояла и улыбалась, глядя, как расплывается в радостной ухмылке шаман, Как вначале медленно, а потом почти бегом направляется к ней Люсинда. А потом Лида сделала то, чего не делала никогда, порывисто стиснула вначале Марину, а потом оказалась в объятиях Люсинды. Святые духи, как это трогательно! пробормотал шаман и тоже с удовольствием принял порцию объятий от первой красавицы офиса. Я опять с вами, с высоким отволнением голосом, сказала Лида, без силы, но. «С новой стрижкой?» Девушка растерянно улыбнулась и, указав пальцем на свою голову, не к месту пояснила. «Корни, они отрастают русы. Черт побери, русы!» Тряхнув волосами, Лида направилась к себе. Марина с Люсиндой проводили ведьму непонимающими взглядами. Похоже, последнее заявление Лиды должно было означать что-то важное. Она от рождения седая, метка той проклятой силы, которой Лиду наделили пояснил Гера. А теперь у нее стали отрастать нормальные волосы. Лида в приятном шоке. «Ого!» — воскликнула Люсинда и ткнула в кнопку зазвонившего домофона. Ранние клиенты, вызванный сантехник, должен был прийти к полудню. Но когда Марина увидела гостя, вся радость от возвращения в команду Лиды мигом улетучилась. Она и без пояснения Макса поняла, о чем тот пытался предупредить о визите Гвоздовского-младшего. «О, божечки!» — мысленно простонала Марина. Как бы ей не хотелось изменить события, встречи Марка и Наташи не избежать. Даже то, что сегодня она забыла дома телефон, хоть обычно не отличалась рассеянностью, подчеркивало тщетность попыток вмешиваться в предначертанное. «Максим у себя?» — спросил Марк после того, как поздоровался со всеми, включая выглянувшую из кабинета Лиду. «Так, понимаю, у себя?» — ответила вместо Марины Люсинда. Ответила вполне миролюбиво. «Хорошо, могу я его увидеть?» Марина замешкалась, не зная, как поступить, и ничего не подозревающая Люсинда пожала плечами и отправилась звать начальника. Но уже следом дверь кабинета распахнулась, и в коридоре показались Наташа с Максом. «Наташ, я тороплюсь. У меня важное собрание прямо сейчас. Давай я тебе позже позвоню». «Ты меня будто выпроваживаешь», — обиженно заметила девушка, подняла взгляд и остановилась. То, как она изменилась в лице, увидев Марка, заметили все. Гера даже тихо присвистнул. Но только Марина с Максом понимали всю сложность ситуации. «Привет, Володя», — с ехицей поздоровалась Наташа, быстро взяв себя в руки. «Как я не рада тебя видеть!» «Макс, я поняла». «Хм, важное и срочное собрание. Ок, созвонимся позже». Сестра, старательно не глядя на несводившего с неё взгляда Марка, взяла свою курточку. Гвоздовский ринулся было к девушке в попытке помочь одеться, но в последний момент остановился. «Всем пока», — попрощалась Наташа. «Сестра, до встречи вечером». «Я тебе позвоню», — спохватилась Марина, но дверь уже захлопнулась. Затянувшуюся паузу прервал Макс. «Здравствуйте, Марк. Лида, очень рад твоему возвращению. Ребята, срочное собрание». Он пропустил всех в кабинет, но когда заходила Марина, ухватил ее за локоть и, наклонившись, тихо проговорил. «Я пытался предупредить, чтобы ты задержала Наташу». «Марк позвонил, когда я спускался в метро, и поставил перед фактом, что уже едет к нам». «Я телефон дома забыла». «Понял», — вздохнул он и пропустил ее в кабинет. Макс не стал размениваться на вступление, предоставил слово визитеру, а сам занял место возле окна. Прислонившись к подоконнику, он обхватил одной рукой другую и едва заметно кивнул гостю. Гвоздовский отказался от предложенного кресла, стоя обвел собравшихся сотрудников взглядом и сразу перешел к делу. Сегодня Марк излагал свои мысли кратко, четко и по существу. История про подругу в его новом исполнении уже не выглядела рассказом о пошатнувшемся психическом здоровье девушки. Марк будто учел ошибки и по-другому расставил акценты. Может, ему специально преподавали искусство ораторства, а может, все дело было в природной харизме, но он моментально завладел вниманием команды. Слушали его внимательно, включая и знавшую историю Марину и Люсинду, которая обычно казалась отрешенной. Родные Зои желают узнать, что случилось с их дочерью. Они хватаются за любой маломальский шанс. Марк едва заметным движением подтянул рукава светлого джемпера, обтягивающего его спортивную фигуру, и мельком взглянул на наручные часы, будто опасался затянуть выступление. Марина за все время работы видела разные реакции клиентов. Кто-то мялся, заикался, кто-то пребывал в ужасе, кто-то нервно посмеивался, до конца не веря в происходящее, кто-то плакал. Но никогда до этого клиент не проводил собрания, да еще так уверенно. От этого история выглядела не личной трагедией, а защитой важного проекта. «Родители Зои уже знают о деятельности агентства и ваших талантах и отнеслись к этому без предубеждений». Марина едва сдержала усмешку. «Для кого так старается гость? Пытается загладить вину перед всей командой, подкинув прилично оплачиваемое задание? Желает обелить себя перед Мариной, чтобы та выставила Марка перед Наташей в лучшем свете? Вряд ли. Возможно, стремится наладить отношения с сестрой». Все расходы берут на себя родственники Зои. Вознаграждение будет щедрым, независимо от результата». Гвоздовский назвал предварительную сумму, равную трехмесячной зарплате всех сотрудников. Гера удивленно вскинул брови, Макс же так и остался наблюдать с невозмутимым видом, небрежно привалившись к подоконнику. Марине отчего-то подумалось, что он знает о случившемся куда больше, чем представил этот Гвоздовский. Вряд ли Макс просто так позволил гостю выступить. «Это дело никак не связано с нашим отцом», завершил Марк, обратившись персонально к сестре. Люсинда скептически подняла брови, но промолчала. «Решать вам», — обратился к команде уже Макс после недолгой паузы. «Бро, дело интересное», — осторожно заметил Гера и покосился на Люсинду, будто опасаясь возражений. «Мне тоже оно показалось занятным». Высказался шаман. Я, как все, буркнула Люси и прожгла своим фирменным взглядом брата. Марку, видимо, на этот раз сделалось неуютно, потому что он поспешно отвел глаза. Марина пожала плечами, но заметила, что за ней напряженно наблюдает Макс. Он даже не изменил своей позы, когда с одного его плеча соскользнула накинутая поверх футболки темно-синяя толстовка. Я тоже, как все, повторила Марина за Люсиндой. В темных глазах Макса мелькнуло облегчение. Он слегка улыбнулся и развернулся уже к Лиде. «А я что?» — картинно поправила волосы ведьма. «Не вижу ни одного против». «Ок», — Макс выпрямился, отлепившись от подоконника, и подтянул на плечо толстовку. «Тогда, Лида, посмотри, можно ли попасть на этот ретрит и прошерсти страницы коуча». «Сделаю», — пропела красавица. Ведьма будто обрадовалась, что раздачу заданий начали с неё. «Марина, собери всю инфу по поездке. Гостиницы, транспорт, цены. И почитай блоги пострадавших девушек. Я дам тебе ссылки». «Хорошо. Гера, ты аккуратно вскрой лички трёх подруг. Посмотри их переписки. С кем близко общались, с кем обсуждали предстоящий отдых. Мне нужны контакты семьи пропавшей девушки-модели и место, где похоронена погибшая блогер. «Передай всю информацию Марине». «Мариш, нам понадобится помощь Наташе». На имени ее сестры он слегка запнулся, а Марк вскинул на Марину серые глаза. «Наташа может помочь встретиться с теми блогерами, кто знал девушек». «Марк, надеюсь, вы понимаете, что в этом деле пострадала не только ваша подруга. Для полноты картины нужно собрать всю информацию». «Да-да, конечно», — торопливо закивал Гвоздовский. «Семья Зои это тоже понимает». «Хорошо», — воодушевился Макс. «Арсений, Люси, мы сейчас поедем с Марком к нашим предполагаемым заказчикам». «С удовольствием», — слишком явно обрадовался шаман. То ли тому, что его отправляли на задание за пределы офиса, в котором ему явно стало тесно, то ли в предвкушении компании Люсинды. «Поедем на моей машине?» Но Люси тут же разбила надежды Арсения, выбрав общество брата. Марина успела заметить мелькнувшую на лице шамана тень огорчения и мысленно посочувствовала. Люсинда — стальной орешек. Больше ничем Арсений не выдал своего испортившегося настроения и первым вышел собираться. Часть команды уехала, часть осталась в офисе выполнять задания. Гера с Лидой теперь занимали один кабинет. После всех выпавших на их долю испытаний пара все же воссоединилась. После полудня хакер сказал, что ему нужно забрать дочь. Новая школа Лаи находилась недалеко. Лида увязалась с ним, и Марина на час осталась одна. Обед она принесла с собой, к тому же вскоре должен был прийти сантехник. Воспользовавшись перерывом, она набрала с городского телефона Наташу. Сестра ответила сразу и тут же набросилась с упреками: «Предупреждать надо!» «Я не знала. Макс пытался до меня дозвониться, но я оставила дома телефон». «Если не веришь, проверь мой мобильник, он в комнате». «Я о том, что ты умолчала, что этот наверняка уже приходил к вам». «Ну, сказала бы, и чем бы это помогло?» вздохнула Марина, не став обманывать Наташу. «Ничем», — признала, подумав сестра. «Ну вот, к тому же Марк тебя больше не волнует?» Вопросительная интонация получилась сама собой, и то, что Наташа помедлила с ответом, Марине не понравилось. «Сестра?» «Ты же ведь вчера ходила на свидание со своим сокурсником». «Как его? Антон?» «Да, Антон. И мы очень хорошо провели время, хоть кино и оказалось скучным». Излишний энтузиазм в голосе Наташи дал понять, что скучным было все же не кино. Марина подавила еще один вздох. Вспомнив, каким Марк был харизматичным и убедительным во время выступления, она поняла, что другие ухажеры-сестры в сравнении с ним будут с треском проигрывать. «Конечно, я не думаю об этом, Володе», — продолжила бодро Наташа. «У меня другие интересы. Мой роман вошел в топ истории портала». «Поздравляю, Наташ», — поддержала Марина. Но только она собиралась попрощаться, как сестра задумчиво спросила. «Он ведь приехал к вам с заказом?» «Да». «И вы возьметесь за это дело?» «Похоже на то», — осторожно заметила Марина, — которые не понравились паузы и вопросы Наташи. «Что-то случилось с подружкой Марка, с очередной подружкой», сделала Марина акцент на последней фразе. Пусть прозвучало жестоко, но она всего лишь желает отвести от сестры беду. «Да меня это совсем не интересует», — беспечно отозвалась Наташа. «Наверняка папочка уже подобрал ему невесту, так что пусть будущая жена беспокоится о его подружках». Последнее слово Наташа почти выкрикнула и замолчала. Марина тоже не торопилась нарушать повисшую в трубке тишину. Сестра явно была расстроена. Как бы она ни хорохорилась, но неожиданная встреча с Марком Гвоздовским выбила ее из колеи. Впрочем, вряд ли Наташа будет надолго впадать в хандру. Версия, которую она выдвинула, не была лишена смысла. Гвоздовский-старший вполне мог уже подобрать своему наследнику подходящую жену девушку из их круга. «Может, сломать ему ногу?» задумчиво протянула сестра. «Кому?» испугалась Марина. «Да главному герою. У меня как раз дальше планируется конная прогулка». «Наташа!» то ли с облегчением, то ли с возмущением воскликнула Марина. Оказывается, пауза вызвана была тем, что сестра зависла, обдумывая сюжет. «Нет, это будет слишком мягко». Ведя какой-то ей ведомый то ли монолог, то ли диалог, пробормотала Наташа. Пусть он обанкротится по вине своей бывшей, и тогда поймет, что героиня любит его даже бедным. Кстати, о бедных. Он уже два дня меня не комментирует. «Кто? Наташ, я не успеваю за твоим полетом фантазии». «Да пользователь, бедный студент, кто ж еще? Тот хейтер из комментариев. Забыла?» «Он тебя не хейтил, а поправлял». «Ну, я и говорю, Хейтел, Что мужик может понимать в женских романах? Это же чистые эмоции, голый нерв, а не справочник по бизнесу». Марина, может, что-то бы возразила, но в дверь позвонили. «Наташ, пришел сантехник». «Окей, окей», — торопливо распрощалась сестра, которую, видимо, накрыла вдохновением и бросила трубку. Марина ткнула в кнопку домофона и вышла из-за стойки. Сантехником оказался мужчина лет 35, одетый не в рабочую робу, а во вполне приличные джинсы и темно-серый короткий пуховик. Вызывали? мрачно спросил он, сверля Марину суровым взглядом светло-голубых глаз. Она невольно содрогнулась, увидев располосовавший щеку мужчины белесый шрам. Да, спохватилась Марина и пропустила в офис мужчину. Тот окинул коридор быстрым, цепким взглядом и расстегнул куртку. «Верхнюю одежду можно здесь оставить», показала Марина небольшую кладовку с напольной вешалкой. И после того, как сантехник избавился от куртки, повела его в туалет показывать неисправность. «Вот», — она указала на раковину, собираясь добавить прозасор. Но сантехник, бросив на Марину удивленный взгляд, уже открыл кран, а потом тщательно вымыл руки и оглянулся в поисках полотенца. «Раковина засорилась», После неловкой паузы, в которой мужчина аккуратно повесил полотенце обратно на крючок, пояснила Марина. «Мы пробовали прочистить сток вантузом, заливали специальный гель, но не помогло». Мужчина бросил на нее еще один настороженный взгляд, затем с еле слышимым вздохом наклонился и оглядел колено. «Инструменты есть? Что-нибудь кроме вантуза?» «А, нет». Мужчина посмотрел на наручные часы. «Минут через десять вернусь». «Предупредите начальство». «Ха-хорошо», — хорошо", кивнула Марина, ничего не поняв. Мужчина захватил из кладовки свою куртку и быстро вышел. Вернулся он меньше, чем через 10 минут, неся в руке пакет с эмблемой строительного магазина, который располагался на соседней улице. «Повесьте», — протянул он Марине свою куртку и деловито засучил рукава. «Надеюсь, не понадобится перекрывать воду и разбирать колено. Поставьте чайник, нужен кипяток». Марина кивнула, обрадованная тем, что, похоже, проблема окажется легко решаемой. Сантехник вытащил из пакета длинный трос и бутыль с гранулированным средством для удаления засоров. Пока он пробивал тросом засоры и засыпал химикаты в слив, Марина вскипятила воду. «Я сам», — сказал он, приняв из ее рук чайник. «Выйдите, чтобы не надышаться паров, и полчаса этой раковиной не пользуйтесь». «Спасибо!» — сердечно поблагодарила Марина, когда сантехник закончил работу и приняла у него пустой чайник. «Вам заплатить наличкой или перевести на карту?» Мужчина вдруг усмехнулся. Из-за щеку шрама улыбка вышла асимметричной. Пугающего эффекта добавило еще и то, что взгляд светлых глаз оставался серьезным. Не понимая, что сказала не так, Марина чуть отступила, а мужчина наклонился, чтобы убрать в пакет трос от движения его свитер задрался явив край кобуры марина от неожиданности охнула перед глазами мелькнула пугающая картинка из недавнего прошлого враг стреляет в макса а потом целится в нее мужчина заметил ее взгляд и одернул свитер спрятав кобуру вы не сантехник выдохнула перепуганная марина нет насмешливо подтвердил незнакомец и его лицо вновь исказило Пугающая усмешка.